Глава 56. Пейтон Пайк. 10 октября, 10.30. Время отсутствия Терезы Холд 26 часов. Труп женщины, найденный на втором этаже особняка Байрона Крайтона, принадлежал Лурдес Крайтон. Кроме главного подозреваемого, Байрона Крайтона, опознать личность умершей на месте никто не мог, так как семья Крайтона этим утром разъехалась по делам. Со слов Байрона, Крайтон-старший со своей сиделкой в это время должны были быть на плановом осмотре в частной клинике. Сестра же со своей семьей должна была сейчас находиться в развлекательном центре. Обслуживающий персонал сегодня должен был появиться только после обеда. Кроме самого Крайтона и трупа, в доме больше никого не было. Заключенные в наручнике по подозрению в похищении Терезы Холт В следующую секунду Байрон Крайтон стал главным подозреваемым в деле смерти своей матери. Но его слова «Я укажу вам, где необходимо искать Терезу» меня в этот момент волновали больше, чем факт обнаружения трупа миссис Крайтон. По пути в кабинет Крайтона, в который тот отстраненным тоном попросил проследовать нас всех, меня, Рида и еще пару прибывших, впервые наскопов, я узнала от коллеги детали, которые пропустила. Оказывается, полиция приехала по этому адресу не с целью задержать Байрона, а по его собственному вызову, суть которого он до сих пор так и не пояснил. Но, похоже, мы все уже составили свое представление о том, зачем ему могли понадобиться услуги полицейских. Он решил сдаться. Полиция, услышав от вызывающего человека слова об убийстве, взяла с собой скорую помощь, но к моменту прибытия докторов Лурда Скрайтон уже была мертва. И судя по синему цвету ее лица, мой коллега, выбивший дверь в ее спальню, предполагал причиной смерти удушения. Однако официального заключения нам еще придется дождаться от судмедэксперта. Тот факт, что Рот не отправлял впереди нас группу на задержание Крайтона, меня не особенно порадовал. Нас в любом случае должны были предупредить о том, что по этому адресу была вызвана и направлена оперативная группа. «Похоже, провинциальная полиция никогда не устанет поражать меня своей расхлябанностью». Крайтон подтвердил историю моего коллеги о том, что он вызвал полицию со словами о том, что хочет рассказать полиции об убийстве. Но в его отстраненном тоне и взгляде меня что-то напрягало. Что это было, я поняла спустя полчаса, когда просмотр видеозаписи с видеорегистратора был окончен. Но он еще не успел взять младенца в руки, когда в палату вошли двое молодых докторов». Мужчина и женщина. Возможно, они отреагировали на возню в палате. Возможно, они просто проходили мимо. Неважно. Бедняге Ричарду пришлось пристрелить и их тоже. Ведь они все увидели. Слова, сказанные Лурдос Терези за несколько минут до того, как она в третий раз приговорила ее к смерти, на сей раз наверняка. Слова, которые разорвали внутри моей души адронный коллайдер. Слова, лишившие мои легкие воздуха. Я нашла больничного стрелка. Им оказалось жуткое существо из древнегреческих мифов о химерах. лорда Скрайтон, управляющая рукой Ричарда, палец которого спустил курок и выпустил в полет сам Рок. У моих родителей отобрали жизнь психопаты-любовники. Я 32 года ждала этой правды, но оказалась совершенно не готова к ее принятию. В момент, когда видеозапись воспроизвела звук выстрела, «Я хотела взглянуть на Байрона Крайтона, но не смогла себя пересилить. Я была той, кто потерял родителей, а он был тем, кто потерял вообще всё. Его мать убили на третий день после его рождения. Его воспитывала убийца его матери. Эти же убийцы, еще до его рождения, решившие отобрать у него все, отобрали у него даже больше, чем даже самый обобранный до нитки человек может выдержать. Он убил её» убил свою мать. Хотя нет, она не была ему матерью. Она была убийцей его матери, моих родителей, двух женщин и его возлюбленной. Он отобрал ее жизнь в счет жизни Терезы. В счет своей жизни. Запись с видеорегистратора оказалась не единственной, которую Крайтон желал нам продемонстрировать как только один из полицейских, стоящий за спиной Крайтона, схватившись за голову шокированно и с неприкрытым сочувствием прошептал «И что же, чувак, ты задушил эту стерву?» Байрон, не произнеся ни слова, потянулся к клавиатуре руками, все еще заключенными в наручники, и включил следующую запись. Она начиналась с момента входа Байрона в свой дом менее часа назад. В его руках уже находился бесценный своей информационной значимостью Автомобильный видеорегистратор. Как только видеозапись пошла, двух полицейских, находящихся с нами в кабинете, вызвали в коридор их коллеги. Так что досматривать запись остались только я, Рит и сам Крайтон. Запись была явно сделана с камер скрытого видеонаблюдения. Зайдя в дом, Байрону даже не пришлось искать Лордас. Она, собственной персоной, спускалась вниз по лестнице со второго этажа, одетая в элегантный классический костюм светлого цвета. Она копалась в своей сумочке и в итоге заметила стоящего у подножия лестницы Байрона, только когда дошагала до нижних ступеней. Она испугалась неожиданности, с которой Байрон возник перед ней, отчего испуганно вздохнула и приложила руку к грудной клетке. Но Быстро поняв, кто перед ней стоит, с облегчением выдохнула и первой начала разговор. «Ты напугал меня. Что ты здесь делаешь, дорогой? Уже почти десять?» Она взглянула на свои наручные часы. «Не хочешь мне составить компанию за завтраком? Мы с Ричардом хотим позавтракать в кафетерии, раз уж ты отпустил обслугу до обеда». Ее фраза оборвалась, как только она встретилась взглядом со своим собеседником. «Что-то случилось? Почему ты так странно смотришь на меня?» В ее голосе мгновенно проступил яркий, сочный, неподдельный страх. Неужели у Крайтона в тот момент был настолько яростный взгляд? Интересно было бы посмотреть. Женщины настолько часто врут мужчинам о том, кто является биологическим отцом их ребенка, что это даже полноценным преступлением не считается. Вдруг отчетливо раздался голос Байрона, затылок которого мы лицезрели на записи. В этом его голосе, казалось, звучал расплавленный металл, способный прожечь плоть до самой души. Но украсть младенца, убив его мать, являясь убийцей воспитывать украденного младенца, Играя роль его истинного родителя, это не просто преступление. Ты, Лурдес, переступила грань, за которой тебе не будет спасения. Дорогой. С дребежащим голосом женщина-монстр попыталась взять своего карателя за руку. Но он грубо оттолкнул ее назад к лестнице. Я знаю все. Откуда? Паника в голосе Лурдес выглядела особенно яркой на фоне убойной невозмутимости ее собеседника которая, впрочем, была ложной, так как даже по виду его вытянутой в тугую струну спины было ясно, что его в тот момент разрывало от эмоций. «С твоих слов». «С моих слов?» «О чем ты, сынок?» «Я не могла говорить подобного бреда». «Но ты его говорила». Гром в голосе Крайтона опасно возрастал. Терезе перед тем, как передать ее Ричарду на расстрел. «Я все видел». «Как?» «Вы воспользовались моим автомобилем, не проверив видеорегистратор. Все твои откровения здесь!» Байрон протянул видеорегистратор вперед перед собой. И Лурдес мгновенно бросилась на него, желая вырвать камеру из его рук. Но он с такой силой оттолкнул ее назад, что она завалилась назад и упала на ступени, ведущие на второй этаж лестницы. Ударившись спиной, она истерично воскликнула. «Дура! Хочешь это? Получи!» С этими словами мужчина размахнулся и со всей силы врезал регистратор в ступени лестницы справа от шокированной женщины, глаза которой в этот момент едва не вылезали из орбит. Аппарат со страшным треском разлетелся на десятки мелких деталей. «Это всего лишь камера. Весь твой спектакль я уже продублировал на другие электронные носители. Можешь даже не рассчитывать в очередной раз выйти сухой из воды вместе со своим любовником».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 Я бы никогда не причинила тебе вред. Я любила тебя. Ты убила Терезу. Ты пыталась убить моего сына. Схватив ее за руки, он вздернул ее, тем самым заставив ее встать на трясущиеся ноги. Она вскрикнула от испуга и, наверняка, от боли в плечах, за которые он ее удерживал. Я поняла, что сейчас это произойдет. Он толкнет ее назад, она пойдет и сломает себе шею. И все будет кончено. Он отомстит 50% больничного стрелка, не дождавшись моего приезда, не оставив возможности мести для меня. И в итоге мне, самый понимающей его, самой благодарной ему, придется вывести его из собственного дома с обвинением в убийстве убийцы. Он совершил самосуд. Значит, он такой же убийца, как женщина, которая наложила страшный отпечаток на всю его жизнь. Я едва сдержалась, чтобы не закрыть глаза. Я не хотела этого видеть, потому что в эти ужасные секунды я чувствовала себя Байроном Крайтоном. Это я была Байроном Крайтоном. Я сжимала плечи этой твари. Я желала заткнуть ее поганый рот, выделяющий яд, из которого убил столько судеб. Но по ту сторону монитора была не я. Был Крайтон. Внезапно он выпустил ее из своих рук, и она, продолжая конвульсивно рыдать, Схватилась рукой за перила лестницы. «Ты дала Терезе выбор. Умереть или умереть?» Сквозь зубы процедил он. «Я предоставляю тебе более гуманный выбор. Я звоню в полицию. Поднимайся в свою спальню и решай сама, что с собой делать. Но со второго этажа ты самостоятельно уже не спустишься. Пошла!» Лорда, спотыкаясь, не пошла, а побежала на второй этаж. Стоило только Крайтону прикрикнуть на нее. а я вдруг замерла с перехватившимся дыханием. Произошедшее поняла только я? Я из-под тишка скосила взгляд на Арнольда. Он никак не отреагировал. Неужели поняла только я? Лурда знала, о чем именно ей сказал Байрон, произнеся слова «решай сама, что с собой делать», потому что она знала, что он видел запись с видеорегистратора. Он не заставлял ее глотать цианид. Он предоставлял ей выбор. Она могла остаться в живых. Но она не была из тех, кто после стольких лет безнаказанности может позволить надеть наручники на свои по плечи испачканные в крови руки. Байрон это знал. Я же знала, что увижу дальше. Скрытая камера в комнате Лурдес засняла последние секунды ее жизни. Забежав в спальню и закрывшись на замок изнутри, она высыпала все содержимое своей сумочки на пол схватилась за заветный пузырек, всыпала в свой рот все его содержимое и, бросившись к прикроватной тумбочке, начала вливать в своё горло воду прямо из графина. Прежде чем ее схватила первая судорога, она успела лечь на кровать и сложить страшно дрожащие руки у себя на животе. Она сделала свой выбор без единого сомнения. Так же уверена, как на предыдущей видеозаписи вынесла приговор Терезе. Всего лишь за сутки перед тем, как приговорить себя. Байрон, не отходя от подножия лестницы, подождал еще несколько минут, прежде чем набрал номер полиции. Он не хотел помешать ей. Он знал, что она в эти минуты делала наверху, но не позвонил в скорую помощь, благодаря чему в итоге никто не выдвинет ему обвинений. Если бы он позвонил в скорую помощь, он бы таким образом подтвердил свою причастность к суициду этой стервы, продемонстрировал бы свое знание ее действий за запертой дверью. Если бы в тот момент он набрал номер не того учреждения, тогда какой-нибудь дотошный до скрипа зубов следователь мог бы взяться доказывать факт того, что Байрон Крайтон специально психологически надавил на суицидницу. То есть в какой-то степени подтолкнул ее к самоубийству, прекрасно зная, к чему приведет подобное давление. Нет, в скорую помощь он не позвонил. И в полицию он тоже позвонил не сразу, чтобы никто не успел откачать этого загнанного в угол зверя, и вернуть его с той стороны, на которую он отправил столько безвинных душ. Но я все заметила и все поняла. Зачем я это сделала? Я скользнула взглядом по Байрону Крайтону, стоящему по левую руку от меня, и, встретившись с ним взглядом, поспешно отвела свой в сторону. Арнольд, вдруг нагнувшись к ноутбуку, начал отматывать запись назад. У меня засосало под ложечкой от предчувствия того, что он начал искать момент со словами Крайтона поднимайся в свою спальню и решай сама, что с собой делать. Но со второго этажа ты самостоятельно уже не спустишься». И он действительно отмотал именно на этот момент. От этого мне мгновенно подурнело. Арнольд Рид был хотя и молодым, но талантливым полицейским. В свои 29 он уже являлся следователем. Именно его талант 4 года назад прославил его на все Соединённые Штаты Америки. Славу и звезду ему принесло дело дождливого маньяка. Психопат убивал домохозяек в дождливую погоду, расстреливая женщин в их собственных домах. Этого маньяка пытались словить на протяжении трех лет, за который он убил семерых женщин. Но однажды этот псих залез на территорию Рида, расстрелял женщину в Лексингтоне. Арнольд вычислил его при помощи данных со штрафстоянки, на которой тот засветился в самом начале своей кровавой карьеры и в результате взял его с поличным за мгновение до того, как тот успел бы убить очередную женщину. Прежде я слышала, что в процессе задержания дождливого маньяка Арнольд Рид словил пулевое ранение, а прошлым утром я увидела его собственными глазами. Шрам располагался под правой лопаткой. Маньяк, которого на протяжении трех лет разыскивала полиция семи штатов, был взят 25-летним парнем благодаря таланту и действиям которого последняя жертва серийного убийцы осталась в живых. И других жертв на этом счету больше не будет. Естественно, Рид понял слова Крайтона так же хорошо, как их поняла Лурдос и как поняла их я. Но он не был мной. Уже когда Арнольд только начал отматывать запись именно на этот момент, я отчетливо понимала, что хочу не только закрыть свои глаза и уши, но и закрыть глаза и уши Арнольда. Это была просто фраза. Он ведь не приказал ей отравиться. Он сказал, ты дала Терезе выбор, умереть или умереть. Я предоставляю тебе более гуманный выбор. Я звоню в полицию. Поднимайся в свою спальню и решай сама, что с собой делать. Но со второго этажа ты самостоятельно уже не спустишься. И все же я решила не вмешиваться. У Байрона Крайтона достаточно силы, чтобы защитить себя самостоятельно. Ему всего лишь нужно сказать, что он имел в виду не принятие лорда с яда, а надевание наручников на ее руки. Ему достаточно сказать, что его слова «со второго этажа ты самостоятельно уже не спустишься» подразумевали собой выведение ее со второго этажа в наручниках и под конвоем. А слова «решай сама, что с собой делать» относились к ее внешности. Он просто дал ей возможность привести себя в порядок перед взятием под стражу. «Подобного объяснения будет достаточно для того, чтобы я смогла выступить в его защиту перед Ридом и убедить напарника снять с его рук наручники». Если Рид в дальнейшем промолчит, Крайтону точно не будет предъявлено обвинение, так как кроме меня и Рида во всем дряхлом штате уголовного отделения полиции Руара никто больше не поймет истинного значения его слов. Если же он сейчас сглупит и ответит неверно,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 и уверенным тоном, заставившим меня призакрыть глаза, спросил, что это было. «Я сказал ей, чтобы она...» Начал Байрон, и не поняв по его неоднозначному тону, какой из вариантов ответов он сейчас выдаст, губительный для него или его спасающий, я словила себя на том, что прекратила дышать. Арнольд вдруг совершенно неожиданно оборвал его на полусловие, так и не дав ему шанса договорить. «Я спрашиваю об этом». Он ткнул указательным пальцем в правый угол монитора. И я вдруг увидела черный силуэт, который до сих пор не замечала. От этого фантома по моей спине вдруг пробежали мурашки. Вы были не одни. Кто-то наблюдал за вами и слышал вас с того момента, как вы произнесли фразу о том, что сделали копии видеозаписи, благодаря чему даже в случае вашего убийства Лурдес с ее любовником не выйдут сухими из воды. Он отмотал запись назад и показал нам. И вправду, силуэт в прихожей, всего в нескольких метрах от сцепившихся Байрона Слурдес, появился за стеклянной дверью именно в тот момент, о котором говорил Арнольд. Но в прихожей не было установлено скрытых камер видеонаблюдения. А камера, покрывающая пространство у лестничной площадки, была неспособной запечатлеть личность темного силуэта. Когда Байрон крикнул «пошла», силуэт, воспользовавшись шумными шагами бегущей вверх по лестнице, Испотыкающийся Лурдес резко отстранился от стеклянной двери, расположенной справа от Байрона на расстоянии всего трех метров от него, и исчез. Он исчез так же незаметно, как появился. «Вы знаете, кто это мог быть?» Обратился к Байрону Рид, и вдруг, протянув к нему руку с лежащим в ней ключом, он, спустя пару секунд, щелкнул замком наручников, до сих пор удерживавших запястье Крайтона. «Я не могла в это поверить». Только не я. Истинный смысл сказанных Байроном слов для Лурдас мог не заметить кто угодно. Даже, возможно, я. Но только не Арнольд Рид.